Глава одиннадцатая. Ложная цель. «Контакт!» — заорал Нокс у меня в ухе, и тут же его голос сменился сплошным треском заполошенных выстрелов. «Противник стыла! тыла!» «Проклятье!» Получается, пока Нокс и Лютос были заняты попытками затащить на подоконник боящуюся высоты Нову, как раз в этот момент к ним со спины зашли тротлисты. И, конечно, первой целью они выбрали хорошо видимый на фоне распахнутого окна силуэт, буквально притягивающий к себе взгляды. Колени новые подкосились, и она рухнула с подоконника вниз во двор. Я едва успел соорудить плетение, которое не торопился творить заранее, ведь срок его жизни ограничен, и когда падение заместителя директора резко замедлилось в метре от земли, подскочил к ней и подставил под тело руки, принимая нагрузку. Нова оказалась удивительно легкой для своего роста, и я быстро оттащил ее к стене и уложил на траву, параллельно командуя в микрофон. «Быстро наружу, из окна, по одному!» Лютес выпрыгнул из окна даже раньше, чем я закончил фразу. Я еще только оборачивался, чтобы снова взять окно под визуальный контроль, а Рыжий уже летел с него, широко расставив руки и выпучив глаза. Лютес вляпался в густой воздух, замахал руками, пытаясь вернуться в вертикальное положение, но не успел. Пузырь лопнул, и он так и рухнул на задницу. Сука! Раздалось в наушнике. — В меня попали! В окно быстро! Велел я, спешно наплетая новый пузырь. Роза, окно! Ванесса послушно подняла ствол мономата, наводя его на окно, из которого секундой позже буквально переваливаясь через подоконник выпал Нокс, прижимающий руку к левой половине груди. Едва только он освободил окно, как Ванесса тут же зажала спусковой крючок и принялась заливать проем струями пуль. Я поймал Нокса в воздушной пузыре, пока он вставал на ноги и вскидывал извлеченный из пространства мономат, чтобы присоединиться к Ванессе, повернулся к спасенным заложникам. «Вплотную к стенам! Быстро!» И, не дожидаясь, когда они поймут, а тем более выполнят указания, поднял вверх руку с пальцами, сложенными пистолетом, и накачал в них белой, синей и фиолетовой маны. С моего пальца сорвалась и устремилась вверх яркая зеленая звездочка, которую хорошо было видно даже днем. Она взлетела на высоту 20 метров и зависла в воздухе, ярко сияя. И в ту же секунду в окне, которое Лютас и Ванесса поливали пулями, мелькнуло что-то очень быстрое, а потом внутри громко взорвалось, и из проема вырвались снопы пламени, вынося вместе с собой и оконную раму тоже. Заложники, кто еще не успел перебраться к стене, закричали... Попадали на землю, прикрывая голову руками отсыплящихся сверху осколков и обломков, и совершенно не замечая того, что сверху на них летит сломанная пополам острозубая стеклянная рама. Вот не идиот или те, кто додумался стрелять в окно, под которым находятся люди, термобарическим боеприпасом? Конечно, это эффективно. И даже, наверное, одетым в дымные доспехи тротлистам, неплохо так прилетело, но о заложниках кто-нибудь подумал? Я вскинул обе руки, формируя сразу два плетения. Первое, растянутое над головами людей, формируя слабенький, защищающий буквально от тычка пальцем и не более, защитный покров. Второе плетение — толчок. Тоже сработало и отшвырнуло падающую раму прочь на добрый десяток метров, где та впечаталась в молодое деревце, ломая его под корень. С другой стороны школы тоже раздался взрыв, а потом внезапно мир наполнился треском выстрелов и громкими командами. Начался штурм. А «Значит, отсюда надо было убираться как можно быстрее, а то в скором времени на нас посыплются не только рамы и осколки стекла, но и целые фрагменты стены». «Статус!» — крикнул я, возвращаясь к Нове, которая так и лежала возле стены. «Готов!» — отозвался Лютес. «Готово!» — вторила ему Ванесса. «Готов!» — не стал отставать Нокс. «В броню ушло!» «На контроль!» — велел я, вставая на колени возле Новы. Заняться ею раньше не было никакой возможности. Сначала нужно было закончить эвакуацию моей группы, а потом защищать вообще всех от падений и осколков. Да, ей стало хуже за это время, но, надеюсь, не критично. Две пули попали в правую половину груди, пробив ее насквозь и с вероятностью почти в сто процентов зацепив легкое. Судя по тому, как прерывисто, судорожно и неглубоко дышала Нова, так оно и было. Сама заместитель директора подергивала пальцами в тщетных попытках сплести какое-то плетение, но после всего, что она пережила, ничего у нее не получалось. Потоки срывались с пальцев, рассеиваясь в пространстве и ни к чему в итоге не приводили. «Спокойно», — прошептал я, открывая подсумок с аптечкой на поясе и натягивая перчатки. «Я помогу, расслабьтесь». Нова ничего не ответила, да и не могла. Она едва дышала. Только прикрыла глаза и перестала шевелить пальцами. Я достал из-под сумка тупые, а травматические ножницы и разрезал белоснежную, сейчас красную от крови одежду новую, расширяя выходные отверстия от пуль. Воспользоваться магией, чтобы залечить ее раны прямо сейчас, я не мог. Из ран торчали мелкие обломки ребер и снова порвали бы кожу при первом же неловком движении, а срастить кости при помощи магии не самое быстрое дело, не говоря уже о кровотечении и, вероятнее всего, пробитом легком». Поэтому единственное, что возможно сделать, это помочь Нове с помощью обычных человеческих средств, которые у каждого из нас имелись в подсумке на поясе. Сделать так, чтобы она не умерла прямо сейчас, а потом уже хирурги и маги помогут ей, сделав все в лучшем виде. Они это умеют. Они на это специально учились, в отличие от меня. Кто больше по нанесению травм, нежели по их устранению? «Мама!» — раздалось сбоку писклявым детским голоском. «Мама, что с тобой?» Откуда-то из толпы заложников вынырнул мелкий пацан, сын новый, и подскочил к нам. Он попытался кинуться на шею матери, и я едва успел его остановить. «Пусти!» — заорал он в моих руках. «Пусти к маме! Мама, тебе больно?» «Уйди!» — велел я, едва удержавшись, чтобы не применить выражение потяжелее. «Не мешай!» «Пусти! Пусти к маме!» — заревел ребенок, стуча кулачками по моей руке. «Мать твою! Роза!» «Роза, да!» — моментально отозвалась Ванесса. «Забери у меня мелкого, мешает!» «Что мне с ним делать?» «Что хочешь, только так, чтобы я в этом не участвовал быстро!» Ванесса что-то неразборчиво пробубнила, но через секунду уже была рядом и забрала у меня из рук бьющегося ребенка. Нова в ее состоянии, плохо понимающая, что происходит, зашевелилась. Попыталась подняться, но я аккуратно придержала ее рукой. Сантонова, это я, Марк. С вашим сыном все в порядке. Он с Ванессой Тюдор. Расслабьтесь. Скоро все закончится». Достав из подсумка липкую вентилируемую наклейку, я сначала рукой в перчатке согнал с груди выступившую кровь, а потом дополнительно еще и протер кожу комплектной салфеткой. Аккуратно, стараясь по минимуму затронуть осколки костей, приклеил наклейку и велел в микрофон. «Один ко мне!» Подскочил, как ни странно, Нокс, который морщился от каждого движения и на грудной броневой панели которого виднелось четкое рваное отверстие, из которого проглядывало белое. На бок. Я кивнул на Новый, и Нокс все сразу понял. Растворив мономат в воздухе, он ухватился за ее руку и помог перевернуть женщину на бок, после чего я повторил все манипуляции и сзади тоже, разве что наклейку на сей раз налепил без клапанов. После этого достал перевязочный пакет, зубами разорвал упаковку и кинул его Ноксу, оставив свободный конец у себя в руке. Тот поймал его, натянул, просунул под телом Новый и передал мне, после чего все повторилось. Через минуту перевязанная ново задышала чуть ровнее, и уже можно было не беспокоиться, что она задохнется в течение ближайших пяти минут. Теперь этот момент отодвинулся минут на тридцать, и за это время нам нужно было покинуть опасный район. Над головой снова вжикнуло. Еще в одном окне вспыхнул огненный цветок взрыва. Армия явно решила не церемониться созданием, зданием, а сначала развалить его до основания и только потом уже осматривать все, что осталось в поисках выживших. И их трудно было судить. Два десятка бойцов в дымных доспехах, ну, уже полтора, это грозная сила, неуязвимая сила, которую прямо сейчас только эти обстрелы и удерживают от того, чтобы выйти наружу и пойти в атаку на противника. Вот проклятие, накаркал! Ближайшее к нам окно зазвенело осколками стекла, и из него вылетел компактный комок черного дыма, который в воздухе развернулся и эффектным сальто приземлился на ноги. На поясе у него висел меч, и, судя потому что он тут же его выхватил, А еще потому, что он приземлился к нам спиной, я четко видел печать Вальтура. Он как раз и собирался кинуться в атаку на армейцев. И тут внезапно из толпы заложников раздался испуганный детский визг, явно спровоцированный появлением тротлиста. Тот моментально среагировал, разворачиваясь в нашу сторону. «Держи», — верил я Ноксу, отпуская новую и кидаясь навстречу тротлисту. В правой руке налился приятной тяжестью нож, а левой я быстро сплел и активировал еще один рывок так хорошо показавший себя в спортивном зале школы. Сейчас тротлист подлетит ко мне, как рыба на леске опытного спиннингиста. Но в этот раз противник попался более мастеровитый и проворный. Каким-то образом поняв, что я против него собираюсь применить магию, он заслонился мечом, повернув его плашмя. Полетевшее точно в его грудь плетение попало на клинок и бесславно рассыпалось, окружив силуэт тротлиста щупальцами, рассеивающейся в воздухе маны. Я ничего больше не успел сотворить. Противник уже был рядом и замахивался мечом. Пришлось привычно подставить под удар клинок ножа, но тротлист внезапно изменил направление удара, обводя мою полузащиту-полуатаку. Я отпрянул назад и пригнулся, пропуская клинок над головой, буквально чувствуя, как шевелятся от резкости удара волосы. «Засранец! Ладно бы он сначала защитился от заклинания и мечом», Так он теперь еще и избегает контакта с ножом, в то время как все предыдущие тротлисты наоборот, с гиканьем кидались на него, ожидая легкой победы за счет длины оружия. Это уже не может быть простым совпадением. Совершенно очевидно, что этот хмырь знает, кто против него, и чем этот кто-то опасен. Он явно проинструктирован лучше прочих, а может, статься и подготовлен тоже. Я подшагнул вправо, пропуская еще один удар мимо тела и попытался на развороте достать оружие противника хотя бы острием ножа, хотя бы поцарапать его, но тротлист снова в спешке отдернул на себя меч и встал в глухую оборону, держа его двумя руками, и направив в мою сторону острие. Это был тот самый случай, когда размер имеет значение. В итоге короткого танца с клинками мы поменялись местами. Теперь тротлист стоял между мной и заложниками, и это стало его ошибкой. Тихо затрещали сразу два мономата, и поток пуль ударил в спину противника. Судя по тому, что он не развернулся в их сторону и не попытался выйти из-под огня, он даже не подозревал о том, что как минимум один из стволов теперь способен пробиваться через их дымные доспехи. «Все равно суммарный импульс нескольких десятков пуль заставил его сделать рефлекторный шаг вперед, чтобы удержать равновесие, и я моментально им воспользовался». Тоже шагнул вперед и, наконец-таки, дотянулся ножом до его меча, срубая сразу половину клинка. Теперь наше оружие уравнялось в длине. Да еще и тротлист явно в замешательстве отмахнулся от меня своим обломком уже не так ловко, как раньше, так что я без проблем подшагнул под удар, помог тротлисту развернуться и воткнул пальцы в печать. Дымный доспех на спине врага и так был потрепан пулями мономатов. Да так, что местами истончился до полупрозрачного тумана, а сейчас и вовсе лопнул, как переваренный панцирь рака, позволяя вонзить нож прямо в основание черепа. Тротлист упал на колени, а потом и навзничь, роняя обломок своего меча. Я бросил быстрый взгляд на Ванессу и лютоса. Они все еще продолжали целиться в уже мертвого противника, а потом быстро подбежал к забору, окружавшему школу по периметру, взялся за прутья решетки и нагнал в них маны. Металл начал плавиться, не нагреваясь при этом. Сначала два прута, за ними еще два и еще два, пока дыра не стала уже достаточно широкой, чтобы через нее при желании даже пролезли бы двое. Я бросил в небо еще одну ярко-зеленую вспышку, чтобы нас внезапно не подстрелили свои же, а потом развернулся к заложникам. Быстро в дыру и вперед до своих. Ну! Но заложники со страхом в глазах переводили взгляд с меня на проем и не спешили бежать вперед. Тогда я снова рывком, но уже едва-едва заряженным маной, подтащил к себе первую молодую девушку с растрепанными волосами и в очках, наверное, учительницу, и практически силой упихал ее в проем. «Бегом!» Всхлипывая и тихонько причитая от страха, Она же не знала, что я на дорожку снабдил ее личной защитой. Учительница побежала через дорогу к кордону полицейских. А я развернулся и очень очередью из мономата хлестнул по всем окнам, которые только видел, чтобы никому не пришло в голову пострелять оттуда по заложникам. Со стороны полицейских резво приняли огневую эстафету и тоже накрыли окна плотным огнем. Да не только из личного оружия, но и чего-то потяжелее. Обломки так и брызнули от стен». А учительницу между делом на половине пути уже встретила группа поддержки с баллистическими щитами и выстроила практически целый коридор до безопасной зоны. Давай, давай! закричали за спиной на перебой Ванесса, Нокс и Лютас, подталкивая заложников. Быстрее! Вдохновленные примером учительницы а еще страхом отсыплющихся обломков, заложники все смелее и смелее отправились к безопасной зоне, получая от меня каждой по личной защите, и через минуту возле стены остались только мы и раненая Нова. «Прикрывайте!» — крикнул я, напитывая обе руки фиолетовой маной и располагая их над телом Нувы. Вот уж с чем-с чем, с, чем с фиолетовой маной я обращаться был мастак, и даже то, что я плохо представлял себе габариты и физиологию Новы тем более раненой, не помешала мне силой мысли приподнять ее над землей и потащить за собой, словно на воздушной подушке. В итоге, через минуту мы оказались в плотно сомкнутых рядах полицейских, и рядом с нами тут же возникла больничная каталка, на которую уложили нову и оттащили в карету скорой. Детьми уже занимались их родители, а тех, чьих родителей по какой-то причине здесь не было, заворачивали в одеяло и пытались разговорить представители полиции. Быстро все осмотрев и убедившись, что пусть не совсем по плану, но миссию мы выполнили, я наконец расслабился и подозвал к себе Нокса, который только что на моих глазах отмахнулся от работников скорой. Мне он еще более нехотя, но все же показал место ранения, расстегнув куртку. Но там и правда не оказалось ничего страшного. Керамическая плита выдержала пулю, хоть и раскололась, и на коже остался только крупный синяк, который явно пройдет не скоро, но жизни не угрожает. Поздравляю! раздалось сзади голосом Адама. «Это было почти безупречно». Я обернулся и чистосердечно улыбнулся. «Хорошо, что ты жив. Я уж боялся, что тротлисты тебя пришили, когда все стало слишком громким и очевидным». «Они пытались, но, к счастью, нет», — Серьезно ответил Адам, поворачиваясь чуть боком и пригибая голову, чтобы стало видно рукоять трофейного меча, торчащую у него из заворота пиджака. «Оказалось, что я владею мечом немного лучше, чем они». Еще оказалось, что их мечи против их собственных доспехов тоже работают. Не везде, правда, но по сочленениям очень даже. «Хорошие новости?» — улыбнулся я. «Эти? Да», — кивнул Адам. «Но, к сожалению, есть и плохие». «Какие на сей раз?» «Пять минут назад у нас появились серьезные основания считать, что атака на школу в очередной раз была лишь отвлекающим маневром. «Отвлекающим от чего?» «Это и есть плохие новости». Одновременно со школой тротлисты напали на гремучие вары, и, кажется, это была основная их цель.